Глава 35. Екатерина. Дим. Шёпотом разрываю сумрак и провожу рукой по постели. Рядом со мной пустая остывшая подушка. Её холод, кажется, обжигает мою ладонь, проникает под кожу, заставляя всю меня покрыться ледяной коркой. Осматриваюсь. Меня настораживает то, что я совершенно не помню, как добралась до своей комнаты. Я ведь твёрдо намеревалась дождаться Диму, увидеть его, поговорить. Я почти решилась открыть ему правду, чётко понимая, что она повлечёт за собой лишь гнев и недоверие. Но жить во лжи с человеком, который мне дорог, я не могу. Дима имеет право знать. Всё, кроме рокового имени. Личность врага я раскрою ему позже, если он даст мне шанс. Я готова выслушать последний приговор Щукина и покинуть этот дом навсегда. Глупо надеяться на его прощение. Особенно, когда я не уверена, что вообще что-либо значу для него. Временная сожительница. Что касается Машеньки, то Дима с лёгкостью отпустит её, когда я достану из шкафа свой последний, но самый страшный скелет. Тот самый, что каждый день рвёт мою душу на мелкие части костлявыми пальцами. Я готова. Или нет? Шум в гостиной заставляет меня встрепенуться. Смотрю на часы. Шесть утра. Димы не было всю ночь? Картинки из прошлого упрямо врезаются в моё сознание. Дрожу то ли от сквозняка, проникающего через приоткрытую дверь, то ли от страха. Укутываюсь в халат, но тонкая ткань не спасает. Спешу встретить Диму. По пути замечаю, что в собранном мною чемодане не застёгнута молния. Как неосторожно. И в принципе я поступила опрометчиво, оставив его на виду. Резким движением веду ползунок по кругу, а потом заталкиваю чемодан под кровать, на всякий случай, с глаз долой. Боюсь ли я реакции Димы? Безумно. Потому что виновата перед ним. В то же время понимаю, что и он далеко не ангел во плоти. Я полюбила меркантильного, алчного охотника за деньгами, но неправильные чувства не отменяют его недостатков и не исключаю того, что Щукин со своим грязным бизнесом стал причиной смерти моего мужа. Но всё же мы друг друга стоим. Тихо покидаю комнату и аккуратно прикрываю за собой дверь. Некоторое время не двигаюсь с места, будто живая статуя. Лишь смотрю, не моргая, на вернувшегося домой Диму и пытаюсь читать его настроение. Невольно обхватываю себя руками, пытаясь закрыться от ответного взгляда мужчины. Он ледяной, суровый и обречённый. Щукин выглядит по-настоящему подавленным, уставшим, лишившимся самого дорогого. Неужели у него в офисе всё настолько безысходно? Чувство вины разрывает моё сердце. Но вскоре на смену горечи приходит паника. Дима вернулся домой под утро, ведёт себя странно, а значит, «Ты пьян?» Вырывается у меня вместо приветствия. Потому что опять боюсь. И потому что знаю только один способ, которым мужчины утоляют свою боль. Да, я грубо обобщаю, но личный печальный опыт не даёт мне мыслить здраво. Стискиваю зубы до противного скрежета. Хочу свернуться в клубочек, уменьшиться и исчезнуть. Боюсь призраков прошлого, но заставляю себя остаться на месте и дослушать ответ. Дима медлит. Нарочито, неторопливо сбрасывает пиджак достает какие-то документы. Потом криво ухмыляется мне, заставляя сердце стукнуть где-то в горле, и наконец хрипло произносит: "Нет, а надо". Фраза звучит непривычно грубо, но я вздыхаю с облегчением. "Ты как?" спрашиваю сипло с улыбкой. "Дим". Тяну так, как ему нравится. Делаю это непроизвольно. Щукин вздрагивает от моего тона и заметно мрачнеет. Без слов, одним взглядом приказывает мне присесть на диван, а сам устраивается напротив. Между нами стеклянный столик, но ощущение, будто возведена бетонная стена. Нехорошее предчувствие захлёстывает меня. «Что случилось, Дим? Не молчи, пожалуйста, ты меня пугаешь. Не выдержав, выпаливаю я. Ты прекрасно знаешь, что случилось. Цедит он ядовито. Каждым словом стреляй в моё сердце». «Можешь снимать маску невинной овечки», — добивает меня. Рывком открывает папку с документами, но всё её содержимое мне пока не показывает, словно выжидает момент. Первым делом достаёт и небрежно бросает на стол два паспорта. Сам Дима откидывается на спинку кресла и испепеляет меня медовыми глазами, которые сейчас горят огнём ненависти. Мужчина ждёт объяснений, но всем своим видом показывает, что приговор вынесен заранее, и казни мне не избежать. Задерживаю дыхание. Чемодан, растёкнутая молния. Кажется, я догадываюсь, кто отнёс меня в комнату спящей. Значит, теперь Дима всё знает. Мой фальшивый и настоящий паспорта — яркое тому подтверждение. Зажмуриваю глаза и сжимаю руки в кулаки — до острой боли впиваясь ногтями в кожу. С трудом заставляю себя начать исповедь. Время пришло. Давно пора было это сделать. Желательно до того, как Дима узнал сам. Возможно, он смог бы понять меня, если бы я лично во всём призналась. Но время не повернуть вспять. Ничего не исправить. Три месяца назад ты обанкротил моего мужа. Медленно произношу я. Так, давай сразу проясним этот момент рявкает Дима, заставляя меня подпрыгнуть на месте. «Если бы твой муж вкладывал прибыль в дело, а не тратил на казино и шлюх, то ничего бы не случилось». Больно бьет этими лживыми словами. «Да и сама идея просить у городского совета поддержки для ночных клубов с подпольным игровым бизнесом была обречена на провал. О чем вы думали?» «Врешь». Осекаю его, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Лёша горел своим делом, всё время ему посвящал. И не шёл против закона. Ложь! Обвиняющий бросаю. Ты действительно виноват в том, что произошло. Пусть косвенно, но только ты и никто другой. Мой муж не смог перенести удары после потери бизнеса, а я... Всхлипываю, потому что не могу произнести это вслух. Всё ещё больно. Настолько, что все внутренности режет острым ножом. Там, где когда-то теплилась жизнь, сейчас пустота. Навсегда. «Ты настолько слепа или притворяешься, не пойму?» Произносит Дима стальным голосом. «Моего мужа нет в живых из-за твоих серых схем!» Хочу достучаться до него, но тщетно. «Ты слышишь?» Но Щукину плевать. Мои свежие раны воспаляются с новой силой. Как бы я ни пыталась оправдать Диму, но его вина остается фактом. Я же просто влюбленная дура, ослепленная иллюзией мифического счастья. Мы оба его не заслужили». «Врёшь!» — возвращает он мою же фразу. Даже тон дублирует. «Думаешь, я предварительно не навёл справки об Алексея михайловиче Кобылине? С моими связями хватило всего пары часов, чтобы узнать все детали. Так что не пытайся изворачиваться». «Я не понимаю», — отрицательно качаю головой. «Хватит! Противно слушать твои жалкие потуги выкрутиться!» — рычит Щукин. «Мне всё ясно». Дима, это несправедливо, срываюсь на крик. Я ведь дала тебе шанс, несмотря на то, что ты растоптал мою семью, потому что узнала ближе, почувствовала, что в тебе есть что-то человеческое. Подумала, что ошиблась, отчаявшись на месть, что меня ввели в заблуждение, а ты даже выслушать меня не хочешь. Почему ты решила, что мне нужен был какой-то шанс? Стреляет лединками. Красивыми укожь, кошка. Да только из твоего ротика пока что не вылетело ничего, кроме лжи. Скажи, чего вы добивались? Хотели вернуть свои клубы? Это ведь он всё придумал и надоумил тебя провернуть. «Он мёртв!» Срываюсь на истерику. Дима отмахивается от меня, как от отжужащий над ухом мухи, и морщится пренебрежительно. «Маленький вопросик. В постель ко мне прыгать тебя тоже муж благословил?» Прыскает ядом а в глазах плещется отвращение. «И каково это — спать с подонком?» Складывает руки на груди и смотрит на меня с прищуром. Не выдерживаю его взгляда. Прячу лицо в ладони. Жалею, что не сбежала вовремя, тогда бы не пришлось выслушивать оскорбления. «Дим, не надо». Мяукаю жалобно. «Прошу, остановись». Стираю слёзы со своих щёк. «Ты ведь не такой. Я знаю тебя настоящего». Решаюсь восстановить зрительный контакт. Видела, как ты относишься ко мне и к Маше. При упоминании имени малышки Дима вздрагивает, словно от пощечины. Становится чернее грозовой тучи. Секунда, и его лицо искажается. Щукин вновь раскрывает злосчастную папку, а я с замиранием сердца жду, что он на этот раз вытащит из ящика Пандоры. Обречённо вздыхаю, когда на стол опускаются документы из лаборатории результата ДНК-теста. Судя по всему, настоящие результаты. И мой смертный приговор. «Не знаю, что ты там видела. На тебя мне плевать», — сжигает все мосты между нами. «Единственное, что меня интересует сейчас, — это Маша».